Глава тридцать седьмая. Максим провел в больнице пять дней. У него было сотрясение мозга первой степени. Это я узнала от джоры перед тем, как его задержали. И больше мне ничего не известно. Макс не выходил ни ко мне, ни к маме, когда мы пытались его навестить. Я каждый день ходила в заброшку и сидела там часами, чтобы увидеться хоть с кем-нибудь из парней и объяснить им, что это не я подослала к Максиму шамана. Машки я тоже не успела ничего объяснить. Она уехала. Адресов парней я не знала. На районе их тоже не встречала. Фомичев, гад, прятался от меня. Не подходил к телефону. Я несколько раз ходила к нему домой. Но тётя Оля говорила, что он гуляет. В чем я очень сильно сомневалась. Первым делом мне хотелось, чтобы он отыскал Макса и все ему объяснил. А потом уничтожить. Раздавить, как таракана, чтобы он больше никогда не совал свой нос в мою жизнь. Только на четвертый день в заброшку пришел чиш, чтобы забрать свои DVD и диски. Он даже не стал меня слушать. Назвал меня конченой и сказал, что Машка видела из окна, как я обнималась с шаманом, и потом села к нему в машину. Подруга не нашла времени, чтобы узнать у меня, как было на самом деле. Зато сумела лихо все перевернуть и доложить чужу. Я ждала, когда Максима выпишут из больницы. Я знала, что он придет сюда хотя бы за вещами и верила, что когда он меня выслушает, то поймет, что я его не предавала. Но он нашел способ избежать общения. Попросил бритву забрать все его вещи из нашего дома. И бритве мои оправдания тоже были до лампочки. Он все слышал, но при этом молча складывал в сумку вещи из шкафа и также молча вышел из квартиры. Я несколько дней искала Максима. Ходила по району, сидела в заброшке, спрашивала у каждого знакома, не видели ли они Максима Царева. Там, где он бросил записку с номером телефона, я подняла с земли все бумажки, белые, серые, коричневые от грязи. Мысленно понимала, что делаю это напрасно. Ее давно унесло ветром или смел дворник. Но даже в самом горьком отчаянии надеялась, что найду тот номер телефона, позвоню и голос в трубке скажет мне, где его искать. Меня терзали мысли, что он мог уехать из города. Я не знала, зачем он должен был позвонить тому человеку. Может, Жора купил ему билет в какой-нибудь южный город и в придачу оставил денег? Может, он сейчас сидит на белом песке и наблюдает, как разбиваются волны о причал? Я ничего о нем не знала, и это меня пугало. Раньше я не думала, что тишина может быть страшнее криков и взрывов. Что она способна медленно сводить с ума. Она окутывала меня колючей проволокой и каждый день все сильнее и сильнее впивалась в тело. Хочется крикнуть всему миру, что я не предатель. Хочется говорить это каждому прохожему, неважно, знакомы мы или нет. Главное попросить его донести это до Максима. Когда в моем организме иссяк резерв слез и закончились силы, я несколько дней лежала и изучала потолок. Считала ромбики на обоях. Сначала вдоль, затем поперек. С тоской смотрела на плакаты на стене, которые больше не передавали мое душевное состояние. Несколько раз руки тянулись сорвать их, но я останавливалась. Это единственное, что осталось от Максима в нашем доме. Не считая футболки, которая в тот момент, когда Бритва забирал вещи, висела на балконе. А теперь я ее практически не снимаю. Физически я вроде бы еще продолжала существовать, но внутри от меня ничего не оставалось. Пустое место, которое не замечает. Никто не хочет слушать, видеть, знать. Мама рыдала сутками напролет из-за того, что ее Жору посадили. И даже узнав о его криминальном прошлом, она не изменила к нему отношения. Может, в другом состоянии я бы рассказала ей правду, и тогда она не стала бы так горевать по человеку, который просто использовал ее. А может, она бы как всегда не поверила мне. Я почти ничего не ела. Мама кормила меня с ложки, как будто мне снова годик. Я боялась спать, потому что мне снился один и тот же сон. Теперь я видела со стороны, как шаман ведет меня во двор заброшки. Из нагрудного кармана торчит бархатистая коробочка в виде сердечка. Я почему-то широко улыбаюсь. Хотя на самом деле я тогда не улыбалась и хотела, чтобы он поскорее показал мне свой сюрприз, и мы разошлись. Или улыбалась. Я не помню. Затем шаман убирает с моего лица ладони. Первое, что я вижу, взгляд Макса. Взгляд, которым можно убить целый батальон. И каждый раз я просыпаюсь в холодном поту.